Время стрелков. Тамбовский сезон 2. Времена боксеров давно прошли. С изобретением Кольта все физические данные уравнялись. А в Ленинграде тем более. Если когда-то считались с боксерами, то теперь каждый считается со стрелками. Из показаний Александра Малышева, третьего по счету лидера бандитского Петербурга, осень 1992 года. Первый день лета 1994 года надолго запомнится представителям бандитских и коммерческих кругов Петербурга. В этот день в 8 утра на улице Ленсовета были расстреляны из пистолета ТТ в упор два представителя среднего звена одного из самых известных и сильных в Питере преступных сообществ, так называемых Тамбовских. Четырьмя часами позже на улице Турку Из автомата Калашникова расстреляли «Мерседес», в котором находился лидер Тамбовских Владимир Кумарин, кум с телохранителем. Уровень покушения был чрезвычайно высоким. Человек, пол которого официально установить так и не удалось, одни говорили, что это была женщина, другие – мужчина, надевший длинный парик. Буквально изрешетил Кумарина и его телохранителя из автомата. Я насчитал позже в кумаринском «Мерседесе» раскуроченным и перепачканном засохшей кровью 28 пулевых отверстий калибра 5,45. Фактически Кумарина спас его телохранитель Виктор Гольман, который прикрыл «Принципала» в последний момент своего жизни. Любопытно, что Виктор Гольман, в прошлом морской пехотинец, был легальным частным охранником из охранного предприятия «Кобра», которая имела лицензию ГУВД за номером 02003 от 8 апреля 93 года. После скандального покушения на Кумарина в отношении странного предприятия «Кобра» была возбуждена проверка ГУВД, которая, конечно, сразу же выявила ряд недостатков в работе. Еще более любопытно, что в ходе этой проверки выяснилось. В мае 94 года в органах милиции была информация, об оказании «Коброй» охранных услуг одному из лидеров Тамбовской преступной группировки. С руководителями «Кобры» была проведена неофициальная беседа, и они заявили, что их охранное предприятие расторгло договор с указанной фирмой. Кумарин остался жив. С ранениями в голову, живот, грудь и руку он был доставлен в больницу имени Костюшко, где едва не скончался от потери крови. В бреду Владимир Кумарин, как любой нормальный человек, постоянно повторял «Мама! Больно как! Мама!». В тот же день, когда Кума привезли в больницу, несколько десятков тамбовцев оцепили это медицинское учреждение и практически блокировали его. Братва опасалась, что их лидера придут добивать. Все подступы к больнице были перекрыты. Тамбовцы мешали работать врачам и медсестрам. В конце концов, питерский РОБ был вынужден провести операцию по разблокированию больницы. В ходе этой операции было задержано 60 тамбовцев, у многих из которых было изъято огнестрельное оружие. В последующие дни охрана Кумарина осуществлялась менее драматично. Тамбовцы на этаже, где находилась палата Кума, мирно соседствовали с ОМОНовцами. Было что-то трогательное в том, как они вместе смотрели мультфильмы в коридоре больницы, по шикарному цветному телевизору, немедленно доставленному братвой. Несколько раз поступали известия о клинической смерти Владимира Кумарина. Ему ампутировали руку, около месяца он провел в коме. Но русские хирурги умеют творить чудеса. По некоторым данным, их ювелирный труд не остался неоцененным. В середине лета 1994 -го года Кумарин был переправлен для лечения сначала в Дюссельдорф, а потом в Швейцарию, где намеревался выхаркивать из легких накопившуюся там кровь. Чудесное возвращение Кумарина практически с того света подняло его авторитет среди питерской братвы на небывалую высоту, особенно когда стало ясно, что с головой у Кума все в порядке, несмотря почти на месячную кому. Почти сразу после покушения на Кумарина еще несколько известных людей из бандитских кругов Петербурга заявили о попытках их ликвидации, в частности представители Малышевских, Бройлер и небезызвестный Кирпич. Последний утверждал, в том числе и со страниц газет, что на его жизнь дважды покушались снайперы, которые промахивались каким-то странным образом, попадая то в стойку автомобиля, то в стену дома. Кроме того, Кирпич выдвинул версию о том, что за всеми шумными покушениями 1993-1994 годов стоят менты, которые, будучи не в силах справиться с братвой легальными методами, начали устраивать беспредел. Однако многие лидеры бандитских кругов отнеслись к заявлениям Кирпича крайне скептически, считая, что милиция никогда не пойдет на несанкционированный отстрел бандитов, хотя бы из страха перед непременной утечкой информации. Бандитские байки о существовании неких мистических организаций типа «Белая стрела» «Белый Орел», члены которых занимаются целенаправленным отстрелом авторитетов, я регулярно слышу на протяжении последних 10-15 лет. Кстати, по одной из версий, легенды о спецподразделениях, созданных для уничтожения криминальных авторитетов, были придуманы самими бандитами для оправдания собственных разборок. Через пару дней после попытки покушения на Кумарина По Петербургу поползли слухи, что непосредственный исполнитель акции уже покоится на дне одного из озер Ленинградской области с тяжелой гирей на ноге, и что его якобы убрала та самая группировка, которая больше всех была заинтересована в устранении Кумарина. Конечно, у Кумарина имелись враги в бандитском мире Петербурга. Его не любили воры и те питерские бандиты, которые были ориентированы на воров. Сам же Кумарин являлся сторонником мирного пути разрешения всех конфликтов между питерской братвой. Против версии о том, что Кумарина пыталась убрать одна из конкурирующих городских группировок, говорит следующее. Планируемое убийство на уровне ОПГ очень трудно скрыть, обязательно происходит утечка информации. В этом случае бандитская ответка не заставит себя ждать. Поэтому удары наносятся прежде всего по экономическим объектам, Идут страшные финансовые потери, и все это прекрасно понимают. С другой стороны, осенью 1993-го Тамбовскими был убит один из представителей действительно серьезного бизнеса Санкт-Петербурга – Сергей Бейнышев, который руководил торговлей энергоносителями всего региона. По обвинению в убийстве Бейнышева и причастности к совершению этого преступления были арестованы представители Тамбовского сообщества – Валерий Ледовских – Александр Клименко, Константин Лисицын, Андрей Сиваев и Игорь Черкасов. Незадолго до этого в отношении Ледовских было возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и похищения предпринимателя Кирилла Шрайбера. Милиции был изъят пистолет иностранного производства с лазерным прицелом, из которого Бейнышев получил от тамбовцев последний привет. Информированные наблюдатели полагают, что именно это убийство переполнило чашу терпения серьезных людей по отношению к тамбовцам. Впрочем, кто его знает, где заканчиваются бандиты и где начинается мафия? И есть ли вообще эта граница? Тамбовские всегда считались одной из самых жестоких и самых жадных группировок. Этому способствовал имидж ее лидеров – Например, господин Ледовских в свое время отличился тем, что бил собственную жену головой от трамвайные рельсы. Именно тамбовцам приписывались погромы черных на различных вещевых рынках Питера летом 1993 года. Один из характерных примеров. 21 июня третьего года, вооруженные металлическими дубинками, пистолетами и ножами, бандиты учинили избиение торговцев с Кавказа на Кировском и Василиостровском рынках, а также разгромили стихийные торговые ряды у станции метро, Проспект ветеранов и Приморская. Результат 13 тяжело и два задержанных русских бандита. Впрочем, последние не только не понесли наказания по 77-й статье, но даже не сели по безобидной хулиганке. Вообще, 93 год стал годом настоящего отстрела бандитов. Их убивали десятками – и в Москве, и в Петербурге. Некоторые информированные источники считают, что ликвидации крупнейших бандитских и воровских авторитетов России – это не столько результат внутренних разборок, сколько следствие стратегического решения, принятого настоящей мафией. В данном случае под мафией понимаются мощнейшие теневые и экономические структуры, оставшиеся еще с номенклатурных времен. Тогда эти структуры контролировали промышленность и имели настоящие деньги на государственном уровне. 20 октября 1993 года в вестибюле ресторана «Океан» был расстрелян Сергей Бейнышев, руководитель одной из крупнейших топливных фирм города. По данным оперативников, Бейнышев отказался делиться с Тамбовскими доходами от своих коммерческих операций, за что ему пообещали прострелить башку, и обещание свое сдержали. В течение нескольких месяцев сотрудникам питерского РОПа удалось задержать предполагаемых убийц Бейнышева несколько активных членов Тамбовского преступного сообщества, в числе которых был и один из основных, по мнению первоначального следствия, Тамбовских авторитетов Валерий Ледовских. Задержания и первые месяцы следствия были довольно громкими, чего нельзя сказать о дальнейшей судьбе этого дела. В ходе расследования обвинению удалось выстроить довольно четкую и логичную схему того, как разворачивались события в океане. Выходило, что Бейнышев, будучи поначалу близок с Тамбовцами, к осени 1993 -го года основательно испортил с ними отношения. Те же не только не хотели упускать предпринимателя как лакомого данника, но и сами желали получить долю в его нефтяном бизнесе. Около десятка предполагаемых участников убийства в разное время были взяты под стражу. Еще несколько считались установленными, но находились в бегах, а кое-кто отправился вслед за Бейнышевым. Наконец следствие было закончено, и несколько томов материалов уголовного дела ушли в городской суд. Там его принял для рассмотрения старейший судья города Федор Иванович Холодов, который к тому времени получил свою долю известности после провального для РОПА и городской прокуратуры процесса по делу Александра Малышева. По странному совпадению с Тамбовским делом у Холодова также возникли непонятки. Едва начался процесс, судья вернул дело в прокуратуру на доследование – посчитав, что не все выводы обвинения нашли свое подтверждение в ходе следствия. Пока шло доследование, некоторых обвиняемых, как водится, выпустили под подписку о невыезде, в том числе и Валерия Ледовских, для которого эта история закончилась вполне благополучно. Новый следователь снял с него прежние обвинения и выявилось числа подсудимых по делу Бейнышева. Правда, некоторые источники в правоохранительных органах тогда утверждали, что сделано это было отнюдь не бескорыстно. Якобы этот самый следователь вскоре купил себе квартиру в центре Петербурга, а потом очень быстро уволился из прокуратуры и перешел работать в адвокатуру. И все-таки, пусть и изрядно худее на глазах тамбовское дело вновь добралось до городского суда. Правда, на рассмотрение холодову оно уже не попало. У старейшего судьи города возникли серьезные проблемы, связанные с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в вымогательстве взятки у небезызвестного Дмитрия Якубовского за обеспечение благополучного исхода его дела. Так что весной 1998 -го года рассматривать остатки Тамбовского дела пришлось другому судье, Виктору Данилову. К этому моменту от общего числа обвиняемых остался один Игорь Черкасов, которому теперь предъявили лишь незаконное хранение оружия. Разобраться, кто же именно стрелял в Бейнышево в октябре 1993 года после всех мытарств и перемен показаний свидетелей и обвиняемых стало делом почти безнадежным. Отмазаться от пистолета Черкасову было довольно сложно. Браунинг, из которого застрелили Бейнышева, и девять десятков патронов к нему милиционеры обнаружили на квартире Черкасова во время ареста в декабре 1993 -го года. В этой ситуации адвокаты помочь ему не смогли. Кстати, по первоначальной версии защиты, убийство Бейнышева якобы произошло случайно, в ходе потасовки, и вообще это был почти самострел. Сам подсудимый впоследствии утверждал, что сверток с оружием ему передал в океане какой-то незнакомец – в момент всеобщей суматохи после пальбы по Бейнышеву. В итоге за незаконное хранение оружия Черкасов получил три года лишения свободы. Но на этом Тамбовское дело не закончилось. Во время последних слушаний всплыли некоторые дополнительные обстоятельства. В частности, существование некоего Логинова, также одного из участников тех давних событий. После гибели Бейнышева тот длительное время скрывался в Германии, но в 1998 году был арестован. Немецкими властями решался вопрос о его выдаче российским правоохранительным органам. Исходя из этого, в части дознания, кто же все-таки застрелил Сергея Бейнишева, суд отправил дело на новое доследование, в надежде получить показания Логинова. Ждать его показания остался и единственный крайний в этой истории – Черкасов, которого было решено оставить под стражей. Впрочем, что-то там с выдачей Логинова не срасталось. Адвокаты обвиняемого активизировались. А посему 18 мая 1998 года Черкасову зачитали все-таки приговор. Он получил свои три года за незаконное хранение оружия. Приговор вступил в законную силу в июле, а уже в сентябре Черкасов благополучно освободился с учетом ранее отбытого срока содержания под стражей. Ментовский синдром Слово «мент» в современном разговорном русском языке утратило свой уничижительный оттенок и стало синонимом американского жаргонизма «коп» — «полицейский». Многие оперативники сами себя называют «ментами», причем с гордостью «мы настоящие менты». Надо сказать, что само слово «мент» в обиходе блатного мира существовало еще до революции. Некоторые исследователи полагают, что слово это проникло в русскую феню из польского криминального сленга, где под ним подразумевался тюремный надзиратель. Они встречались часто, вор в законе и бывший мент, бывший офицер уголовного розыска. Свои встречи они не афишировали, потому что вору было западло говорить о делах, пусть и с бывшим, но ментом. А мент привык конспирировать почти все свои встречи. Свою бывшую работу он вспоминал часто, и ему казалось, что все это было сном. Уже почти полгода он руководил преступной бандитской группировкой, в которую в основном входили бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они устраивали друг друга, делились полезной информацией и даже вместе разрабатывали операции. Их разговор был недолгим. Под конец вор посмотрел на мента и серьезно сказал – «А ведь вообще-то ты, мент, тебя бы по понятиям поиметь надо было». Мент облокотился на багажник своего «Мерседеса», закурил сигарету и ответил «А ты попробуй». Они посмотрели друг другу в глаза и после короткой паузы расхохотались. Что такое ментовский синдром, нам объяснил один старый опер. Часть материалов для этой главы собиралась вместе с Михаилом Ивановым, который позднее стал главным редактором газеты «Петербург-экспресс». Может быть, и сам термин придумал этот же опер. Ментовский синдром имеет две фазы. На первой сотрудник милиции начинает в каждом человеке видеть преступника и злодея. Первая фаза может пройти быстро и безболезненно. При второй меняются понятия. Бандиты и воры становятся понятнее, ближе и роднее, чем обычный законопослушный человек. На второй фазе мент начинает чувствовать себя своим в мире сыщиков и воров. А там, где чувствуешь себя своим, всегда легко сменить роль. Или взять себе еще одну роль в нагрузку. Переболеть второй фазой очень тяжело. Лекарство, в принципе, одно. Надо менять работу. Вот только на какую? Тот, кто всю жизнь играл в полицейских и воров, умеет либо догонять, либо убегать. За что воюем? Самое поразительное, что правоохранительная система все еще действует. Тюрьмы переполнены, колонии не пустуют. При этом многие милиционеры просто не понимают, из-за чего они горбатятся. Зарплата традиционно низкая, льготы на поверку минимальные, работы больше, чем предусмотрено любыми разумными нормативами. Один прославленный сыщик, имя которого хорошо известно в преступных кругах, Летом 92-го года с горечью подводил итоги своей службы. «У меня иногда такое впечатление, что мы попросту не нужны государству. Мы обращаемся со своими проблемами во все мыслимые и немыслимые инстанции. Выступаем в прессе. Никакого толку. Иногда приходит мысль, а не напрасно ли я угробил жизнь на это?» Объяснение тут одно – призвание. Известный факт – выходя на пенсию, многие опера вскоре заканчивают свое земное существование. Организм привык работать в предельном режиме, сердце не выдерживает безделья. Можно, конечно, как и прежде, положиться на энтузиастов, но это то же самое, что вообще закрыть глаза на проблемы. Настоящий оперативник – находчив и хитер, вынослив и живуч как кошка. Он знает, как угодить привередливому следователю и прокуратуре, Как ублажить своего начальника и обвести вокруг пальца чужого? На оперативника жалуются все, кому не лень. Терпилы, преступники, прокуроры. Он всегда между двух огней и привык к самым невозможным и фантастическим требованиям. В недалеком прошлом, например, он должен был обеспечить, чтобы уровень преступности на его микроучастке строго соответствовал научным, политически грамотным показателям чтобы раскрываемость была не ниже, чем в прошлом году. Существовал также закон об укрывательстве преступлений. Этот закон предусматривал суровое наказание всякому оперу, осмелившемуся сокрыть преступление, не зарегистрировать уголовное дело. Одним словом, клещи. С одной стороны, дай статистику хорошую, с другой, не смей преступления укрывать. Кстати сказать, настоящий опер ценится не только за разыскные способности – но из-за умения красиво отшить заявителя, так чтобы терпило не пошел потом жаловаться по инстанциям. Слабые не выдерживали, но сильные закалялись. Проработавшие благополучно не один год превращались в таких бойцов, которых не удивишь никаким приказом. Надо поймать снежного человека. Будет со всеми официальными показаниями, опознаниями, признаниями, очными ставками и прочим. Чтобы опер не терял спортивно-боевую форму, начальство выдумывало ему все новые и новые поручения и задания. Например, опер должен был раскрыть определенное количество преступлений при помощи обратившихся в честную веру преступников, то есть, попросту говоря, агентов. Поскольку честных преступников хронически не хватало, оперативник находил порой простой выход – он сочинял их. Так в делах появлялись, скажем, некие Федя или Кеша, которые благополучно кочевали из одной отчетности в другую, выполняя благородную задачу в деле улучшения показателей. Кто-то слишком лихо закрывал дела, не успев вникнуть в их суть, а кто-то слишком рьяно за них брался, выколачивая сведения из упрямых урок недозволенными методами. Сажая на скамью подсудимых других... Опер знал, что никто не вечен под луной, и что все грешные под богом ходят. Злополучный кошелек, который положил в карман вора Жиглов, увы, атрибут разыскного искусства и по сей день. Кого в этом винить? Впрочем, в наши дни гораздо популярнее коробок с наркотой или пара патронов. И дело тут не только в том, что наказание за их ношение куда как строже. Просто с принятием нового кодекса об административных нарушениях по уголовной статье преступник пойдет лишь в том случае, если сумма, лежащая в подрезанном кошельке, превышает 5 мрот. Кстати, карманники по достоинству оценили гуманизм наших законодателей, переключившись на новые формы работы с населением. Одна старушка – 10 копеек, а 10 старушек – уже рубь. И при этом, заметьте, никакой уголовщины. Дальше – больше». Отныне бороться с карманниками милиции стало просто экономически невыгодно. Поясню. 23 апреля 2008 года во втором чтении Госдумой были одобрены поправки в законопроект, который по-новому определяет юридический термин «мелкая кража». Раньше таковой считалась похищенная стоимостью менее 100 рублей, теперь менее тысячи. Соответственно, уголовная ответственность для вора может наступить лишь после превышения этого порога. В противном случае ответственность административная, штраф в пятикратном размере от стоимости похищенного, либо административный арест на 15 суток. Вряд ли после думских поправок количество карманников кардинально вырастет. А вот оперативники, которые с ними борются, столкнутся с серьезной проблемой. Все дело в специфике этой борьбы. Известно немало случаев, когда находчивые сыщики, задержав вора и обнаружив, что тот украл меньше ста рублей, подкладывали в бумажник потерпевшего несколько купюр, чтобы набралась необходимая для возбуждения уголовного дела сумма. Иначе, не доложив денег, преступника пришлось бы отпустить, расстроив его лишь штрафом. Другими словами, если Жиглов подбрасывал кирпичу чужое – то сегодня Опер подкладывает потерпевшему свое. Теперь представьте, сколько же Оперу придется добавлять личных денег, чтобы показатели его работы резко не снизились. И это при скудной милицейской зарплате. Наивно заблуждаются те, кто считает, будто между сыщиками и преступниками стена. Нет, всего лишь черта, условленная законом. Она способна стать стеной для одних – Ее может не заметить в пылу работы другой, третий переступает ее намеренно, хотя и не без сомнений. Интересный факт. В застойные годы в тюрьму чаще садились офицеры. Теперь львиную долю осужденных составляют сержанты и рядовые. Факт безотрадный, ибо свидетельствует он скорее о падших нравах сержантского состава, чем о высоком моральном духе офицерства. Переступить роковую черту можно действительно незаметно. Во времена застоя, например, районное начальство почти обязывало сотрудников ОБХСС заботиться о том, чтобы дефициты из-под ведомственных им магазинов уходили не только налево, но и направо, то есть к заслуженным работникам милиции. Криминал? Вроде бы еще нет. Директор магазина рад услужить родной власти. Купля-продажа производится по закону, по номиналу и с чеками. Отовариваются достойные люди – которые в знак благодарности просто исключают данный магазин из сферы своих профессиональных интересов. Но тот же злополучный опер мог незаметно переступить черту, склонить своего агента к активной деятельности, не понимая, что агент сам уже давно использует своего патрона в корыстных целях. До поры до времени все эти противоречия, проблемы, ум в той или иной мере сглаживала и облагораживала большая идея. Когда Хрущев клялся на съезде, что через 20 лет он пожмет руку последнему преступнику, это впечатляло. Заставляло позабыть на время и о нищенской зарплате, и о глупости инструкций. Правоохранительная машина работала исправно. Нравственные приоритеты были достаточно ясно обозначены. Преступник, попавшийся, скажем, на валютных операциях, мог нахамить сыщику, предложить ему взятку, Но он никогда бы не позволил себе заявить вслух на допросе, что сыщик выполняет глупую, никому не нужную, да к тому же и малооплачиваемую работу. Нынче же взятки воспринимаются как откупное. Берите, только не мешайте делать деньги. Из перепродажи, из фальсифицированного спиртового продукта, из меди, оружия, наркотиков. Закон? Ему не подчиняются даже президенты. Власть? Это еще нужно посмотреть, какая из них победит. Собственность была ваша, завтра станет нашей, а послезавтра хоть потоп. Бывшие деревенские парни, прошедшие армию и сменившие армейские погоны на милицейские, теряются в этом мутном водовороте в считанные месяцы. Сегодня ты гоняешься за мафией, а завтра она вполне официально нанимает тебя в качестве охранника. Тут у кого угодно крыша поедет. Да что там говорить про рядовых... Если и среди офицеров бродят настроения, которые можно выразить фразой «За что воюем?». Один опер, подводя итоги своему печальному прогнозу относительно будущности российского государства, выразился так. «Вопрос упирается в собственность. Пока не определятся собственники, мы, строго говоря, не нужны ни мафии, ни властям. Идет грабеж и дележ ничейного». «Лишь тогда понадобится закон», Когда насосавшись, собственники скажут «хватит». А теперь мы будем играть по правилам.